Глава 33. Когда всем становится действительно страшно. Что больше всего запомнилось Сергею Мещерскому из того длинного и томительного временного отрезка «Вечер, ночь, утро», после которого им стало действительно страшно, потому что они внезапно ощутили своё полнейшее бессилие перед судьбой? Если бы его спросили, сначала он бы ответил «Ничего». Последующие жуткие события напрочь стёрли из памяти все впечатления. Потом, наверное, в его измученной голове всплыло бы всё-таки нечто яркое, шумное, нелепое и совершенно неприемлемое для той напряжённой и настороженной атмосферы, витавшей в доме перед этим новым неожиданным кошмаром, а именно гремящая магнитола в траве, поднимающаяся над озером тихая зелёная луна, тускло-золотая листва, тёмная хвоя. п т о б о й с в ы п л е с к и в а ю щ и й из плёнки песню за песней, хит за хитом, раскатистая дробь ударника и Алиса, отплясывающая какой-то дикий бесшабашный танец. Белобрысые волосы и клетчатая юбка веером, вместо туфель на тонких взбрыкивающих ножках, увесистые белые кроссовки, куртка, б р о ш е н а на в е т к е кустарника и глаза. Сумасшедшие, торжествующие, пустые. и полные слёз. А ещё ему наверняка вспомнился бы и Агахан Файрус, потому что именно его Мещерский видел входящим в спальню Марины Ивановны около половины двенадцатого вечера. Александра п а р ф и р ь е в н а отвозившая на столике каталки Зверевой поздний ужин, сообщила, что та перед сном желает переговорить со своим секретарём. А наутро они с Кравченко проснулись без четверти восемь. В половине десятого следовало уже выезжать. Туда, куда их вызывали, лучше было не опаздывать. После душа Кравченко, он, как всегда, собрался быстрее, в коридоре столкнулся с Новлянским. Тот нес из своей ванной пластиковое ведро с горячей водой. Наверняка собирался мыть машину. На этот раз одной «Хондой» в поездке обойтись было бы трудно. «Марина Ивановна ещё спит? Не вставала?» Интимно понизив голос, поинтересовался Кравченко. Пит что-то буркнул. но когда Кравченко уже спускался по лестнице, не выдержал, а кликнул. «Вадим, подожди. Это... такое дело. Её вообще-то разбудить надо. Вернее, их. А я... а мы...» Кравченко про себя усмехнулся. Домочадцы остерегаются снова нарушить уединение вдовы. В тот миг он был абсолютно уверен, что Шипов-младший, несмотря на свои вчерашние расстройства и разочарования, Всё-таки провёл и эту ночь в постели вдовы. А куда он денется, раз попробовал? «Мне самому разбудить Марину Ивановну?» Спросил он невозмутимо. «Да, пожалуйста». Пит даже до вежливости снизошёл. «Я не хочу туда к ним сам. И тётю Шуру не хочу просить. В общем, Марина сердится на нас. А когда она сердится...» Кравченко легко сбежал по ступенькам. «Сердится». Пит ь скажет тоже. Лучше б молчал. Он прошёл по коридору, обогнал домработницу, уже катившую сервированный столик. В холле перед белыми дверями набрал в грудь побольше воздуха и громко постучал. «Марина Ивановна, вы не забыли? Нам сегодня всем надо ехать. Пора вставать». Фраза вышла не ахти какой складной, но это от волнения. Он и сам этому удивился. «Чего волнуешься-то? Баб, что ли, не видел?» Тишина. «Марина Ивановна, пора. «Вставайте!» «Тишина!» «Можно?» Он нажал на ручку, дверь подалась. Открыто. Тут из музыкального зала вышел Зверев. Держался он поодаль, но смотрел и слушал очень даже внимательно. Кравченко открыл дверь и... И едва не захлопнул. Сердце вдруг ухнуло куда-то вниз. Вниз. а в ушах л у п е л и и грохотали молотки какой-то чёртовой кузницы. Это хлопали о пол тарелки. Заглянувшая в спальню домработница не смогла удержать их в руках. Спустя несколько часов, когда Кравченко уже давал показания, его беседа с помощником прокурора, отражённая в протоколе допроса, выглядела примерно так. «Расскажите, что произошло непосредственно перед тем, как вы обнаружили тело?» «Не произошло буквально ничего необычного. Это было просто утро, и всё». Я встал, принял душ, оделся и... «Сергей Мещерский, ваш знакомый, что делал он?» «То же самое, что и я. Мы оба собирались в прокуратуру, к вам. А ночью он не покидал вашей комнаты?» «Без сомнения, не покидал». «Откуда же вам это известно? Вы же спали. Или нет?» «Я спал, но если бы Сергей выходил, я бы это непременно услыхал. Я повторяю настаиваю, Сергей всю ночь находился в комнате. И я тоже». Мы никуда не отлучались и не разлучались ни на минуту. Чрезвычайно длинный ответ на мой коротенький вопрос, Вадим Андреевич. Отвечаю, как умею. Ну, хорошо. Итак, сегодня утром, по вашим словам, вы отправились будить гражданку Звереву. Что же, она не в состоянии даже сама подняться в нужное время? У неё в спальне нет будильника. Меня попросили её разбудить. Кто попросил? Пётр Навлянский. А почему он сам этого не сделал? Он собирался мыть машину. Я читал его первый допрос после убийства Шипова. Тогда гражданин Навлянский тоже, кажется, мыл свою машину. Какое странное тяготение к чистоте в то время, когда вокруг убивают людей, вы не находите? Я заметил, что Навлянский очень аккуратен. Так, понятно. Ну, расскажите, что вы увидели, войдя в спальню гражданки Зверевой. Пауза. Если бы этот допрос записывался на плёнку, её намоталось бы много, прежде чем снова зазвучал голос свидетеля. В. А. Кравченко. Тусклый голос, лишённый всякого выражения. Голос человека, упавшего духом. Я увидел, что... Что она, гражданка Зверева, лежит на кровати. Опишите позу, в чём она была одета. Поточнее. Она была в ночной рубашке жёлтого цвета из какого-то блестящего материала. Красивое кружево. Она лежала на спине, укрытая одеялом. Нет, у неё только ноги были прикрыты. На её лице я увидел подушку. Я понял, что этой подушкой её и задушили. «Вы очень догадливы, Вадим Андреевич. А вы сами что-нибудь трогали, перемещали какие-нибудь вещи, пока находились в спальне?» Ничего не перемещал. На полу возле кровати валялся её парик. Я через него перешагнул, а дотрагивался я только до ручки двери. Однако ваши отпечатки о б н а р у ж е н о нами и на дверном косяке, и на подоконнике, и на прикроватном столике. Возможно, я до всего этого дотрагивался вчера утром, а не сегодня. Вчера мы все находились в спальне Марины Ивановны, и при нашей общей беседе присутствовал старший уполномоченный Сидоров. О чём же шла беседа? Я не готов отвечать на этот вопрос. Спросите об этом у сотрудника милиции. Хорошо, к этому мы вернёмся позже. А что ещё вы увидели в спальне? Ещё з а д е р н у т ы е шторы, на столике чашка. Чай на донышке. Она таблетки запивала, видимо. Никакого особого беспорядка, даже тапочки её стояли очень ровно на ковре. Всё было обычно, кроме этот её поясок от халата. Минуту, о нём позже. Ключ, что с ним? Торчал в замке, она обычно запиралась изнутри. Но когда вы постучали, дверь оказалась незапертой. Да, я т о л к н у л и дверь открылась. В котором часу вы вчера вечером легли спать? В начале первого. Заснул около двух, наверное. Сергей тоже. Говорите за себя. Вы читали? Нет, просто лежал, потом уснул, даже не заметил Как? «Устал. Вчера у всех нас был тяжёлый день. А когда последний раз вы видели потерпевшую? В котором часу?» «Вчера утром, около одиннадцати». «Она что, со вчерашнего дня почти целые сутки не выходила из спальни?» «Нет, не выходила. Ей не з д о р о в и л а с ь После ужина она сообщила через домработницу, что хочет переговорить с секретарём». «Вы видели, как гражданин Файрус покидал её спальню?» «Нет». А кто-то ещё при вас, кроме домработницы и секретаря, входил к гражданке Зверевой? При мне больше никто, она вообще никого не хотела видеть. Почему же? Я же сказал, ей не здоровилось, вчера к ней даже скорая приезжала, можете проверить. И снова длинная пауза в разговоре. Затем новый вопрос помощника прокурора. Теперь о поясе от её халата. Где он был, когда вы вошли? Вы же сами видели, где. «Отвечайте, пожалуйста». Это было самое первое, что бросилось мне в глаза тогда. Даже не труп на постели, не подушка на её лице, а у неё есть халат. Был. Алый такой, под цвет покрывала. Так вот, пояс от него был перекинут через... Ну, на люстре такие штуки, чтобы подвески хрустальные держать. г н у т ы е бронзовые. Пояс свисал с люстры. а на одном из его концов была завязана петля. Говоря про пояс, Кравченко вспомнил, как, вылетев из спальни, он сразу рванул наверх в комнату Шипова-младшего. Пока снизу слышались крики, вопли, рыдания Александры п а р ф и р ь е в н ы он, не теряя ни секунды, сдёрнул парня с кровати. Тот вроде спал или делал вид, схватил за горло и... «Это ты был у неё ночью!» «Пусти! Ты что, сдурел?» Шипов со сна не понимал, Или опять же делал вид. «Был, ну!» Короткая схватка. Шипов не любил, когда его брали за горло. Но Кравченко было наплевать, что он любит, а чего не любит. И потом, в отличие от хрупкого и маленького Мещерского, он, слава богу, ни ростом, ни силой бог не обидел, даже не считал Гитлерюгенда серьёзным противником. Мало ещё, подрасти надо сначала. Через пару секунд парень начал задыхаться. «Пусти!» «Ты... ты что, я...» «Ты был у неё ночью?» «Нет». Кравченко ослабил хватку. Шипов судорожно закашлял, задышал, как осматик. И тут Кравченко прошипел ему в самое у х о «Тогда пойди полюбуйся, как её прикончили. Она мертва, слышишь? Её задушили подушкой. И тебе никто теперь не поверит, что ты не спал с ней и этой ночью, мальчишка». Он долго потом помнил и взгляд Шипова. Ужасный, дикий, нечеловеческий. Так смотрят и не звери даже, а привидения, в которых мы не верим. Ну, что скажешь мне? Что? Он бешено тряс его, голова шипова моталась, как у куклы. Сейчас менты приедут, они не так с тобой разговаривать будут. Я не был у неё. Она тебя связывала? Ну, отвечай, приди в себя, отвечай быстро. Она связывала тебе руки поясом от красного халата, прежде чем... Я не понимаю. д а я сяду, пожалуйста!» Я сказал, приди в себя, времени нет, ну! Она меня не связывала, пусти меня. Ну, пожалуйста! Она меня не связывала, слышишь ты? Я хочу к ней, где она? Отпусти меня! Я не убивал, ты слышишь меня? Нет, нет, нет, нет!» Эти «нет» выталкивались из его горла, как кровь из вены. Воспоминание прервал новый вопрос помощника прокурора, Вопрос, заданный самым сухим и будничным тоном. «А как вы, Вадим Андреевич, восприняли этот нелепый жест убийцы? Пояс на люстре. По-вашему, это что-то вроде попытки подвесить труп? Инсценировка самоубийства? Но пояс даже завязан не был, просто перекинут. Один конец свободный болтается, а на другом петля. Куда же вешать? Это было нечто вроде демонстрации. «Демонстрацией? А чего именно?» «Пока не знаю, но в тот миг я это воспринял именно так». «Этим вы хотите сказать, что мы имеем дело с психически больным человеком?» «Нет. Убийца прекрасно осознаёт то, что он творит. Этот человек не болен, но то, что он одержим, для меня уже бесспорный факт, гражданин следователь».